В чарке свет полной луны. На протяжении десяти дней после рождения принца церемонии следовали без перерыва одна за другой. Мне слегка не здоровилось, но, невзирая на страшную усталость, я продолжала вести записи по повелению Мити Наги. Я старалась изо всех сил и большей частью писала по ночам при свечах. Поскольку мне не удавалось наблюдать за всем происходящим, приходилось полагаться на сведения Сайсё, Косьёсё и других приятельниц. Почетную обязанность руководить первым купанием принца возложили на Сайсё. Начиная со дня родов, весь дворец разубрали в белых тонах. Было занятно наблюдать за поведением тех дам, чье положение позволяло носить запретные цвета, ведь теперь все цвета были запрещены. Соперничество между ними усилилось, словно женщины приняли вызов, желая выяснить, смогут ли они явить свое великолепие только при помощи ткани, не прибегая к красочным сочетаниям. Высокородные особы облачились в китайские короткие накидки из того же травчатого шелка, что и платье, с разукрашенными обшлагами рукавов. Тогда, когда мы более низкого ранга, особенно пожилые, надели простые накидки. Сперва они производили большое впечатление, однако в конечном счете я обнаружила, что все выглядят одинаково. Веера отличались изысканностью, но без излишней броскости. На них были начертаны приличествующие случаю изречений. Само собой, каждая дама, делая надпись на своем веере, воображала, что будет выделяться среди остальных. А посему, когда придворные, наконец, встретились и осознали, что являются лишь заурядными подобиями друг друга, по толпе пробежала явственная волна потрясения и все же общая картина поражала строгой красотой. Вышивка была серебряная, швы на шлейфах заделаны серебряной нитью, положенные столь плотно, что ее можно было принять за тесьму. Узоры на пластинках вееров, покрытые серебряной фольгой. Собравшись вместе, дамы были подобны заснеженным горам при свете ясной луны и едва не слепили глаза, точно покой сплошь увешали зеркалами. Церемонии третьего дня устраивали дворцовые служители Ее Величества. Они преподнесли одежду и постельное белье для принца. Все предметы были подбиты или обернуты белой тканью необычного рисунка. У меня не укладывается в голове, как челединцы ухитрились все подготовить в столь короткий срок. Церемониями пятого дня руководил сам Митинага. Повсюду, словно живые подсвечники, стояли слуги с факелами, так что в саду и покоях было светло, как днем. Гости толпились в тенистых местах, а люди регента сновали вокруг, улыбаясь, кланяясь и принимая поздравления. Угощение в тот вечер разносили восемь самых молодых и миловидных придворных дам Сьоси, лично отобранных Митя Нагой. Одетые в белые платье, с белыми лентами на волосах, они выстроились двумя рядами и передавали друг другу белые с серебром подносы. Самые обидчивые из дам во всеуслышание жаловались, что их обошли стороной. И я была не единственная, кто подумал, что им отлично удалось выставить себя в самом нелепом свете. По окончании церемонии многие сановники покинули свои места и перешли на мост, где затеяли игру в кости. Я заметила, что к ним присоединился и Митинага. Эта сторона дворцовой жизни всегда огорчала моего отца. Я могла только благодарить небеса за то, что брат в тот вечер находился при исполнении обязанностей во дворце Итидзё. Окажись, Нобу Нори тут, уверена, мне снова пришлось бы краснеть за него. Под сакэ зазвучали и стихи. Женщины, с которыми я сидела, взволновались, опасаясь, что сейчас начнут передавать чарку по кругу и нам тоже придется читать пятистиши. Мы напоминали себе, сколько стараний надо приложить, сочиняя, а потом декламируя стихи в присутствии самого кинто. Некоторые на всякий случай подготовили стихи заранее. Прибегнув к сравнению чарки с круглой полной луной, я придумала такое пятистиши. Полна до краев, чудным светом полной луны чарка саке, что по кругу передаём, навек призывая удачу. Однако время шло, окружающие начали расходиться или засыпать, и никто не попросил нас прочесть стихи, что весьма огорчило меня. Думаю, моё пятистишее имело бы успех». С появлением на небе Луны сделалось ещё светлее, я стала замечать кругом самый разный люд. Тут были лакеи, цирюльники, служанки и уборщицы, многих из которых я никогда раньше не видела. Затесалась среди них и одна странная парочка, возможно, ключницы, которые нарядились в подобающие случаю строгие платья но из волос у них торчал целый лес гребней. Почему-то это напомнило мне о том, что в эти дзене с наступлением ночи из темноты возникал мир совершенно иных существ. Галерея между входом в задние коридоры и мостом была запружена народом так, что никто не мог протиснуться сквозь толчую. В ту ночь меня удостоили чести присутствовать в покоях императрицы, и я была рада увидеть, что Сьоси как будто оправилась. Государыня, только что познавшая первые радости материнства, выглядела удовлетворенной и красивой, и нам захотелось, чтобы ее увидели и другие. Рядом на ночном дежурстве находился священнослужитель, И я, повинуясь внезапному порыву, отодвинула ширму и позволила ему взглянуть на императрицу. «Посмотрите», — проговорила я, уверенно вы никогда еще не видели столь чудного зрелища». Монах повернул голову и разинул рот от удивления. Потом молитвенно соединил ладони и воскликнул. «Ах, вы так добры, так добры!» мне приятно думать что образ нашей государыни с ее блестящими волосами разлившимися по бело серебряному платью могучей черной рекой навсегда запечатлелся в памяти этого человека на завтра мы смогли перевести дух между празднованиями пятого и седьмого дней жизненного рожденного большинство дам встали поздно и провели день в своих покоях за шитьем платьев, которых при таком количестве публичных церемоний следующих сплошной чередой отчаянно не доставало. Мы не могли появляться в одних и тех же одеяниях. Однако времени на подготовку новых нарядов было очень мало. К вечеру, однако, нам представилась возможность для отдыха. Погода стояла прекрасная. Я сидела с подругами на крытом мосту, и к нам подошел второй сын Мити Наги, Нори Мити, с несколькими чиновниками. Он стал уговаривать женщин помоложе покататься на лодке по пруду, и ему удалось сманить примерно половину. Те, кто позастенчивее, уклонились от приглашения и остались на берегу. Однако то и дело поглядывали на пруд явно сожалея о собственной робости. Сидя на мосту, я наблюдала за темными фигурами оставшихся, скупо освещенными луной. Меня вновь поразил яркий контраст между чернотой длинных волос и белизной одеяний. В этом была своя жутковатая красота. И выглядели дамы даже привлекательнее, чем в обычных своих многоцветных нарядах. Тем же вечером, чуть раньше, произошло частичное затмение Луны. Первый его заметила одна из молоденьких придворных и в смятении указала на небо. Хорошим предзнаменованием затмение не назовешь, и надо же было такому случиться, чтобы именно в эту ночь небо оказалось ясным. Куда лучше, если бы Луну закрывали облака? Как-то вечером в эти дзене, когда на край луны наползла тень, господин Дзё сообщил нам, что у него в стране подобные события умеют предугадывать. Отец попросил разъяснений. Я, со слов Мингвока, уже знала, что у китайского императора есть ведомство, следящее за небесной механикой. Мой отец заявил, что умение предсказывать солнечные и лунные затмения — замечательное искусство. Другие дамы стали с жаром обсуждать дурное предвестие. Но госпожа Сайсио указала им, что затмение уже закончилось, и луна снова является взором в полном блеске. Она попросила меня придумать стихотворение, чтобы донести суть ее слов. И я сочинила это. Не затемняют облака чистый лик светлой луны. Отражение её плывёт по воде многие тысячи лет. «Видите», — объявила моя приятельница, «у Мити Наги настолько сильная карма, что она рассеивает все зловещие тени. Думайте только о том, что её величество произвела на свет принца. Мы ведь уже полагали, что всё пропало, Но Митинага сам прочёл отрывок из лотосовой сутры, и ребёнок вышел. В эту минуту служитель объявил, что к северной караульне подъехали экипажи с придворными дамами. Мы тут же забыли про луну и поспешили вернуться на свои места. Затем вспомнили о дамах, до сих пор катающихся на лодке, которая как раз огибала сосновый островок медленно приближаясь к берегу. Мы отчаянно замахали им, призывая поторопиться. Когда они, наконец, присоединились к нам и узнали о прибытии делегации из дворца, то всполошились и отругали нас за то, что не уведомили их раньше. Старались как могли, оправдывались мы, но, очевидно, вы не видели, что мы машем вам с моста. Мы думали, вы машете просто так, забаву ради. Недовольно возразили они и поспешно удалились переодеваться. Как ни странно, в присутствии придворных дам мы до сих пор чувствовали себя неуютно, хотя к этой поре, особенно после рождения сына государыни, могли бы обрести большую уверенность. Многочисленные женщины, входившие в свиту с Йоси, официально не считались придворными. Они целиком содержались на частные средства клана Фудзивара. Пока мы спешно приводили себя в порядок, к прибывшим дамам, по счастью, вышел Митинага. Давно я не видела его в столь благодушном настроении. Он говорил любезности, шутил с женщинами и раздавал им подарки в соответствии с рангом. Тем временем мы успели прийти в себя, после чего подошли к дамам, и произнесли слова приветствия. Предстоявшие на следующий день церемонии устраивались императорским дворцом, и придворные дамы явились пораньше, чтобы подготовить все необходимое. По большей части они просто выясняли, где находятся различные принадлежности, на кого можно возложить исполнение повелений и где их разместят на ночлег. Как и мы, Они были не особенно расположены к общению, а посему, ответив на вопросы и показав придворным их комнаты, мы тоже удалились к себе. К седьмому дню все были совершенно измотаны. Императорский посланец преподнес Ее Величеству Ивовый ларец, в котором лежал свиток со списком даров, поступивших из дворца. Я сидела рядом с занавешенным возвышением, где лежала государыня но косьосо находилась внутри потом она шепнула мне что императрица даже не взглянула на свиток а сразу отдала его приближенным из за занавесей вынесли ответные дары позднее явившись сюда в поисках сайью я заглянула за полог и увидела ее величество она опиралась на поушки и казалась совсем обессиленной. Я была поражена ее бледностью и хрупкостью. Над ложем висела небольшая масляная лампа, и в ее ярком свете полупрозрачная кожа государыни словно мерцала. Сёси выглядела совсем юной и, несмотря на усталость, очень красивой, особенно благодаря густым черным волосам, собранным на затылке. «Едва ли ожидаешь найти столь милые черты в особе, которую торжественно величают матерью страны». Приметив меня, императрица слабо улыбнулась. «Как по-вашему, когда мы вернемся к нашим занятиям, китайским языком», — прошептала она. Мне вдруг стало ужасно жаль Сьоси. Каждый раз, когда меня особенно утомляла бесконечная череда Официальных торжеств я напоминала себе, что обязанности молодой императрицы, которой приходится сносить всё это, невзирая на слабость, гораздо обременительнее. Я пробормотала что-то ободряющее и выскользнула из-за полога. В тот вечер празднование было особенно шумным. Я сослалась на головную боль и сумела улизнуть пораньше. Позднее выяснилось, что бедной госпоже Коми, новой придворной даме, повезло куда меньше. На восьмой день мы расстались с белыми платьями и опять облачились в цветные. Белый помост разобрали, повесили новые занавеси с узорами, напоминающими разводы на древесине. И хотя вернувшееся разноцветье радовало взор, Белоснежное убранство тоже было по-своему красивым. Белизна придавала всему изумительную четкость, как на тех штриховых рисунках, в которых длинные черные волосы почти отделяются от бумаги. Церемонии девятого дня устраивали приближенные наследного принца, и дамы облачились в темно-красные платья и полупрозрачные газовые накидки. Выглядели они невероятно изысканно. Сочные краски услаждали наши взоры. Это было последнее официальное мероприятие, посвященное рождению принца, что придавало церемонии особое значение. Однако я получила бы от нее куда больше удовольствия, не будь я обременена обязанностью внимательно наблюдать за происходящим и делать заметки.